КАРТОФЕЛЬНЫЕ БАБЫ Бонька резко залаял у двери, отозвавшись на звук громыхнувшей двери лифта, который был слышен даже на кухне. Раздался требовательный звонок, и Лида, тяжело встав, ноги болели уже постоянно, поковыляла открывать, первые несколько шагов давались очень уж тяжело, завела Боньку в комнату и закрыла дверь, чтобы он не мешался под ногами. Здравствуйте, Лидия Яковлевна. Картошечка сегодня рязанская. У двери стояли две мощные бабы с такими же мощными, как они сами, бугристыми мешками. Вам сколько? Картофельные бабы знали в доме всех и ходили по подъездам раз в две недели, строго по часам. С лифтерами была договоренность. Музду им платили четко и в срок, поэтому пускали их безоговорочно. Поднимались на верхний этаж и обходили сверху донизу все до единой квартиры, топчась со своими мешками, ведром и безменом у каждой двери. И жадно заглядывая в прихожую в ожидании, что хозяйка откроет и пойдет за тарой на кухню, а они пока смогут получше рассмотреть барское жилье. Лида однажды впустила их внутрь. Неудобно, мол, держать людей у порога. Так мало того, что они щедро насыпали грязь с картошки и пришлось мыть пол, так еще и колечко изумрудное с зеркала исчезло. Лида его не сразу хватилась, а как хватилась, так и вспомнила, как баб впустила и связала с пропажей именно их. А кого же еще? Но домашним ничего не сказала. Затаилась, хотя никогда с бабами этими больше не сердобольничала и внутрь не пускала. «Вот письмо вам снизу просили передать. Все равно идете, — говорит, — возьмите для крещенских». постаралась улыбнуться та, что помоложе, и протянула конверт. Другая в цветастом цыганистом платке зачем-то привстала на цыпочки, словно ожидала за Лидой увидеть кого-то еще. «Картошечку сегодня берем?» Крупная, разваристая. Молодая встряхнула мешок и сразу же оказалась в облаке пыли. «Почем она у вас?» — строго спросила Лида. «Да как обычно. 15 копеек за килограмм!» Хохотнув басом, ответила цветастая. «Вот интересно, на рынке десять, а у вас пятнадцать. Чем это интересно, ваша так отличилась?» «Еще строже», — сказала Лида, гордо встав перед ними, руки в боки. «Так вам же ее прямо с куста до кухни доносят. Чуть ли не в рот кладут. Вот и считайте, — значится, — лишние копейки за доставку». Слегка нахамив, баба картинно вытерла рукой совершенно сухой лоб, чтобы как-то подприукрасить свой немногословный рассказ». Лида фыркнула, пожала плечами, в душе с этим доводом, конечно, соглашаясь, потом захлопнула дверь и пошла на кухню, чтобы добыть тару и деньги. Только она отошла, звонок снова ожил. Лида недовольно развернулась и с недоуменным выражением лица снова открыла дверь, Рядом с улыбающимися картофельными бабами и сильно над ними возвышаясь, стоял Роберт. «Робочка!» — расцвела Лида, мгновенно осветившись внутренним огнем. «Как ты вовремя! Пойдем, обед готов!» И, впустив зятя, снова закрыла перед наглыми бабами дверь. Но как ни крути, было, конечно, удобно, когда всякие тяжести тебе доносят прямо до двери. Разве где-то такое еще было?